Глава 13 Валери. Все внутри меня похоже на одну большую шаровую молнию, сплетенную из нервов, страхов и чувства тревоги. Она искрится и мечется из клетки в клетку, отдавая ноющей болью. Должно быть, если до нее дотронуться, то электрический разряд ударит, как в громоотвод я проснулась с одышкой и сердцебиением бегуна выигравшего марафон на дальнюю дистанцию все тело болит а в голове клубится туман такое ощущение будто надо мной всю ночь ставили опыты и так изо дня в день с того момента как я открыла глаза в больнице и приняла реальность реальность где человек с которым ты делил постель на протяжении четырех лет оказался самозванцем со скелетами в шкафу боже надеюсь не в прямом смысле я хочу верить что та девушка шарлотта жива тошнота в очередной раз подкатывает к горлу а руки начинают дрожать так происходит с того дня как детектив обрушил на меня поток дерьмовой информации об Алексе. И только фальшивые объятия, потребовавшиеся Максу, помогли утихомирить мою лихорадку. Он впитал в себя все беспокойство, словно губка, и на несколько минут заставил меня почувствовать себя человеком. Брауни лежит мое лицо, заставляя наконец-то встать с кровати и принять новый день. Я не помню, как оказалась в своей комнате, но помню, как рисовала до изнеможения и мозолей на пальцах, нужно было дать выход эмоциям. Поэтому, не раздумывая слишком долго, мы с Грейс проделали путь, достойный секретных агентов, и купили все необходимое для рисования. Макс может сколько угодно избегать опасностей, но я знаю одно: если Алекс. Решит действовать, его мало кто остановит. А значит, сейчас он залег на дно и выжидает. Нам нужно как можно скорее привлечь внимание и выманить его, потому что иначе я сойду с ума. А возможно, уже сошла, потому что посещающие меня сны похожи на личное чистилище. С полузакрытыми глазами И Брауни в качестве поводыря я следую по коридору в ванную. Он бежит впереди меня и толкает дверь в комнату Макса. Она легко поддается и распахивается. Я ни разу не заглядывала в его спальню, хотя имела уйму возможностей утолить свое любопытство. И даже сейчас мне приходится заставить себя двигаться дальше а не заглянуть внутрь хотя бы одним глазом. Брауни начинает поскуливать, и я резко останавливаюсь, распахивая глаза. К черту. Просто проверю собаку. Ее хозяин тут ни при чем. Ноги сами несут меня к этой злополочной комнате. Не проходит и нескольких секунд, как я стою посреди спальни, созданной богами снов. Она выполнена в теплых кофейных и древесных тонах, как весь остальной дом. Аромат влажных осенних листьев, дымных сухофруктов и корицы чувствуется в каждой молекуле воздуха. Макс тоже так пахнет. Я не обращала внимания. Нужно провести исследование, потому что этот аромат окутывает почти осязаемым, теплым коконом. Согревает с каждым новым вздохом мою кожу. В спальне Макса какая-то совершенно другая атмосфера. Возможно, все дело в мягком ненавязчивом свете, что струится по стене, напоминающей горный рельеф. А возможно, дело в мужчине, который подпирает свою кровать королевских размеров, сидя на плюшевом ковре цвета мокка. Макс крепко спит, откинув голову на бежевое шелковое покрывало, по которому так и хочется провести кончиками пальцев. Ноутбук и множество документов лежат на его коленях. Он все еще в брюках, белая рубашка полностью расстегнута и открывает вид на подтянутый торс, вылеплены где-то на небесах. Я замечаю на его груди очертания татуировки, расположенные чуть выше сердца. И вот это уже становится поистине интересным. Мои голые ступни крадутся по ламинату цвета красного дерева, с грацией балерины переступая на мягкий ковер. Хоть где-то мне это пригодилось. Я приседаю рядом с Максом и стараюсь не дышать. Брауни смотрит на меня, как на сумасшедшую, сидя по другую сторону хозяина, пока его хвост подметает пол. Кончиками пальцев я хватаюсь за воротник рубашки, стараясь двинуть ткань в сторону, чтобы лучше рассмотреть рисунок. Внезапно теплая большая ладонь Смыкается на моем запястье, и у меня в горле застревает испуганный писк. Кажется, в этот момент не дышит даже Брауни. Голова Макса, все еще откинутая на кровать, с плавностью секундной стрелки часов, поворачивается в мою сторону. Его веки трепещут, после чего сонные карие глаза встречаются с моими ярко-голубыми и наверняка испуганными. Уверена, я выгляжу как олень под цветом автомобильных фар. «Ну привет, сыщик!» — с хрипотцой произносит Макс. Его хватка на моей руке становится намного ласковее и мягче, но он не спешит разжимать пальцы. В моей жизни не нечасто возникали ситуации, когда я теряла дар речи, не считая разговоров с родителями. Обычно я всегда найду, что вставить, даже если меня не спрашивают. Но сейчас весь мой словарный запас превращается в набор каких-то букв. Я, как зачарованная, смотрю в его глаза, пока он поглаживает мое запястье большим пальцем. Почему это ощущается так знакомо? Макс окидывает взглядом мои волосы, похожие по утрам на гнездо аиста. Мама бы хватил инфаркт миокарда, если бы она узнала, что я предстаю, в данном случае сижу, в таком виде перед мужчиной. Макс со страдальческим выражением лица хмурит брови. Он с волнением поджимает губы, продолжая рассматривать каждую веснушку на моем лице. Не прекращая порхать прикосновениями по точке пульса на моем запястье, он произносит. Мне нравятся твои волосы. Второй рукой Макс тянется к локонам, но сразу же одергивает себя. Они похожи на закат или огонь. Он так глубоко вдыхает через нос, что его грудь резко вздымается, как и моя. Потому что. Мать вашу, я знаю следующие слова. Знаю их наизусть. А может, на морковь или апельсин? На тон тише, продолжает он. Его взгляд мечется по моему лицу, будто в поиске какого-то знака. К моим вечно холодным рукам приливает кровь, распаляя кожу до температуры углей в камине. Я хочу, чтобы Макс обжегся, потому что этого не может быть. Нет, я знаю, они похожи на... осень. Заканчиваю я вместе с ним, сама того не осознавая. Каждый нерв в моем теле раздражен до предела. Это не может быть он. Мальчик, скрасивший мое одиночество. Принц, о котором я мечтала каждую ночь с того самого дня. Человек, сделавший меня громкой. Блестящие черные волосы, как в рекламе шампуня. В наличии. Этот изгиб губ, каждый раз заставляющий меня думать, что я испытываю дежавю. В наличии. Глаза оттенка карамели. В наличии. И я все еще люблю сладкое, но ненавижу ложь. А она преследует меня на каждом шагу. Я вскакиваю на ноги, разрывая любой контакт с сидящим передо мной незнакомцем, кем бы он ни был. Почему все мужчины, встречающиеся мне на пути, самозванцы? Брауни обеспокоенно вьется у ног, смотря на меня с опаской. Совершенно ничего не понимаю. Моего мальчика звали М. И, признаюсь, это странное имя. Но я отчетливо помню, как к нему обращалась его семья. Шум в ушах подобен проезжающим скоростным поездам. Не хватает только гудка, чтобы наверняка сойти с ума. «Как тебя зовут?» Вопрос кажется глупым, но я уже ничему не удивлюсь. Мой бывший муж может оказаться убийцей. Поэтому не нужно осуждать меня за нелепые реплики. Макс. Он начинает застегивать верхние пуговицы рубашки и подниматься. Ноутбук и документы небрежно падают на пол. Спасибо этому пушистому ковру, спасшему устройство стоимостью моей почки или легкого. Я хмурю брови и все еще отказываюсь допускать мысль о том, что это может быть он. Почему ты сейчас это сказал? Макс делает шаг ко мне навстречу. Вижу, как напрягаются его плечи, а лицо омрачает тень вины. Потому что я ждал тебя каждую осень. Наконец, отвечает он, потирая рукой подбородок, заросший щетиной. Это, черт возьми, он. Я несколько раз пытаюсь заговорить, поднимая руку с указательным пальцем в знак возмущения. Второй раз за утро он лишает меня гребаной речи. Брауни сидит между нами, крутит головой из стороны в сторону и смотрит так, словно перед ним разворачивается мыльная опера. Макс или М, или хрен знает, кто приближается ко мне, но я разворачиваюсь и быстрыми разъяренными шагами следую в свою комнату. «Валери, подожди!» С горечью стонет он, направляясь за мной. «Иди в задницу, Макс!» Рявкаю я и хлопаю дверью, как обезумевший подросток, который все еще живет внутри меня. Эмоции кипят во мне, как в чайнике, у которого вот-вот сорвет свисток. Я хватаю подушку и стану в нее, в то время как кулак Макса а может, это была ступня, прилетает в дверь. «Я хотел сказать раньше!» — отрывисто выкрикивает он. «Раньше? Отлично! И как давно он все понял!» «Я даже не осознаю, почему злюсь. Потому что он скрывал от меня правду, но в итоге же рассказал, верно? Значит, я должна радоваться, что он незаконченный лгун» или потому что человек, который раньше казался мне не более чем плодом воображения, по стечению обстоятельств оказался моим фальшивым мужем, застал меня в самом стыдливом положении. Я прыскала в него агрессией при каждом нашем взаимодействии, а он продолжал улыбаться. Я не могу сравнивать эту ситуацию с ложью Алекса. Нельзя грести всех в одну кучу только потому, что я стала параноиком. Ненавижу. Ненавижу себя и свои эмоции. Ненавижу эту сучью жизнь. Ненавижу это отвратительное чувство пустоты внутри. Ненавижу уязвимость. Ненавижу каждое мгновение, когда живу и отравляю воздух своей токсичностью. Я даже не дала ему объясниться. Кто вообще так поступает? Конченые психопатки, как я. Вот кто. Какое я вообще имею право обвинять Макса и злиться на него, когда сама врала о своей жизни всем подряд? Мы все разные. Каждому из нас нужно время, чтобы осознать, принять и только затем проговорить вслух, сделать выбор, хранить и оберегать свой секрет или встать под обстрел и принять все пули, раскрыв правду. Мы не имеем права обижаться на то, что нам сразу не предоставили отчет со всеми подробностями, которые нам так хотелось бы узнать. Люди — эгоистичные существа. Мы думаем о том, как нам обидно и неприятно от лжи, но совершенно забываем, какую муку испытывал человек, когда обстоятельства складывались так, что он был вынужден лгать. Боже, я устала чувствовать так много и не чувствовать ничего одновременно. Внутри меня будто горит адское синее пламя, но я даже не могу заплакать от ожогов, а они болят. Так сильно, что хочется выть, но у меня не получается. Единственное, я могу прикрывать свои язвы сарказмом и грубостью. Не знаю, сколько проходит времени с начала моего припадка, перетекающего в психоанализ. Я не выходила из комнаты просто потому, что ощущаю невероятный стыд. За свою жизнь и за всю себя. Взрослые люди так себя не ведут. Женщины так себя не... Черт возьми, еще не хватало начать говорить словами мамы. Тьфу. Пронеси и помилуй. Легкий стук в дверь заставляет меня перевернуться сбоку на бок. Голова Аннабель медленно появляется в дверном проеме, словно она боится, что я покусаю и ее. Неудивительно. Стоит только вспомнить, как я срывалась, когда она пыталась выяснить правду о моих синяках. Я бы на ее месте тоже себя сторонилась. Наверняка Макс позвонил ей и потребовал разминировать бомбу обитающую в этой комнате. Неси сюда свою задницу, Аннабель. Я двигаюсь на кровати и откидываю одеяло, приглашая ее лечь рядом. Мне срочно нужно с ней пообниматься. Подруга подбегает с присущей ей грацией и ложится рядом. Она кладет мою голову к себе на грудь и расчесывает мои волосы пальцами. У тебя на голове взрыв на макаронной фабрике нежно подмечает Аннабель, заставляя звучать эти слова как комплимент. «А у тебя маленькая грудь, мне твердо», воркую я и крепче прижимаюсь к ней щекой. «А у тебя воняет изо рта», напевает она. «Пора привести себя в порядок, милая моя». Но мы все еще дружим, даже при условии этих ужаснейших недочетов. Вздыхаю, впитывая ее спокойствие, и тепло да это то что мы делаем произносит анабель мягко и я чувствую как мое горло сжимается от эмоций беспорядочных и таких сильных что сложно сделать вдох отпусти ты можешь плакать это не страшно я постоянно этим занимаюсь она пожимает плечами и моя голова дергается от этого движения Леви тоже иногда практикует. Анабель сдерживает смех, а я, вопреки своему дерьмовому настроению, искренне улыбаюсь. Что, если я такая же ненормальная и гнилая, как он? Может, именно поэтому мы поженились? Тихо произношу я, давно мучивший меня вопрос. Я закрываю глаза, ощущая себя беспомощной и уставшей. Нет, не смей так говорить, шикает Аннабель, со всей агрессией, на какую только способна. Ты! начинает она мечтательно, ты, конечно, вся в колючках, но не забывай, что кактусы тоже цветут. Их цветы, хоть и редки, но прекрасны. Ты совершенно нормальная. Такая же, как и все мы, со своими пороками. Но мы тебя любим. Это то, что мы делаем, шепчуя в полусне, цепляясь за свою подругу, как за спасательный круг. За окном уже темнеет, когда я провожаю Анабель и наконец-то привожу себя в человеческий вид. Небо затягивают огромные грозовые тучи, а на горизонте расцветают электрические разряды. Это напоминает мне что как бы я ни старалась избегать предстоящего разговора с Максом, все равно от него никуда не деться, как от дождя, начинающего тихо шуметь за окном. Скажется ли на наших взаимоотношениях тот факт, что мы не такие уж незнакомцы, да и были ли мы ими? Если подумать, то даже наше первое взаимодействие в семь лет казалось чем-то вроде нити, на которую мы были нанизаны, как идеально подходящие друг другу бусины. В тот момент, когда моя рука хватается за ручку двери, лист бумаги скользит по полу и упирается мне в ноги, как всегда упертый и находчивый Макс. Я хватаю листок и сажусь на пол, опираясь спиной о дверь. Поле для игры... В крестике нолики красуются на белой бумаге, а внизу, аккуратным, почти каллиграфическим почерком, написано «Сыграем?» «Хочешь опять поймать меня в ловушку своих желаний?» — спрашиваю я, наклонившись ближе к двери. «В этот раз первый крестик ставишь ты. Все в твоих руках», — доносится голос Макса с другой стороны. Фломастер голубого цвета появляется в зазоре между дверью и полом. Слышится фыркающий звук, похожий на непрекращающийся тихий чих. Нос Брауни чуть ли не просовывается в маленькую щель, оставляя на ламинате облако конденсата от горячего дыхания. Подвинь свою задницу! Еле слышно ворчит на него Макс. Я изо всех сил подавляю улыбку хотя никто не может увидеть ее за закрытой дверью. Но не хотелось бы сдаваться без боя, поэтому, схватив фломастер, ставлю крестик в одной из клеток игрового поля и отправляю листок Максу. Один ход, один вопрос. Устанавливаю правила, постукивая ступней по полу. Брауни начинает сходить с ума от этого звука, порываясь пробить дверь. Уверенно его хвост сейчас хлещет макса по лицу как давно ты понял что я это я макс передает мне листок с ноликом в соседней клетке но медлит с ответом прочистив горло он произносит с присущей ему бархатистостью и размеренностью такое чувство что еще в академии танца он выдерживает напряженную паузу. «Твои волосы. Они заставили меня забыть всех девушек, встречавшихся раньше. Но одну я так и не смог выбросить из головы. Ведь она была юной версией тебя». Макс тяжело вздыхает, а затем насмешливо продолжает. «До последнего мне казалось, что это просто какая-то шутка». Поэтому я старался не торопиться с выводами. О'кей. Возможно, торопился. Неважно. Бормочет он себе под нос. Со временем я сложил все безумные совпадения, но последним кусочком пазла стали ромашки. А потом мы все оказались в криминальном сериале. Я рассматриваю рисунок цветов на чехле своего телефона и понимаю, что возможно тоже до последнего намеренно не обращала внимания на странные отголоски воспоминаний. Отправляю ему листок со своим ходом и обдумываю следующий вопрос. Макс, как всегда, логичен во всех доводах, поэтому очередной раз лишает меня слов. Чертов адвокат с вежливым мастерством затыкает мне рот. Опережая твой вопрос, Я пытался рассказать, но все работало против нас. Алекс, больница, фальшивый брак и уйма поддельной документации, которую нужно было. Он задумывается качественно подделать. Смешок срывается с его губ, и я не могу сдержать улыбку. А потом ты узнала правду об этом мудаке, и я хотел дать тебе время. Наша детская в. «Встреча?» То ли спрашивает, то ли утверждает Макс хриплым голосом, пока по моей коже не перестают бегать мурашки. Она казалась не самой важной темой для разговора. Мы продолжаем передавать листок с ходами, и секунда тишины начинает казаться слишком затянувшейся. Я сглатываю ком в горле, прежде чем закрыть глаза и произнести. Прости за мою утреннюю истерику. Мне нужно было ответить, что я тоже ждала тебя каждую осень. Чувствую, как сердце совершает кувырок от этого странного признания. Видимо, у нас проблемы с притяжением, раз мы так и не встретились. Вижу, как ладонь Макса опирается на пол, и его мизинец появляется в зазоре двери. Я медленно протягиваю свою ледяную, немного дрожащую руку. Мой мизинец и ребро ладони соприкасаются с теплой кожей Макса. Клянусь, этот человек — ходячая грелка. Воздух застревает где-то на выдохе. Это лишь потому, что нужно открыть окно и проветрить этот дерьмовый день, а не потому, что Макс высосал... Из моих легких весь кислород одним своим мизинцем. Верно? Прости меня. Иногда я бываю тупицей, признается он серьезным тоном. Иногда я бываю сукой, но за это извиняться бесполезно, хихикаю я. Я слышу глубокий хриплый смех с протяжным хах, как будто его обладатель вышел из XVIII века. Звук подобен гречишному меду на языке. Неприторно, но вызывает оргазм всех рецепторов. Это запускает помехи в некоторых отделах моего мозга. Он всегда так смеялся? Или я просто люблю сладкое? Макс передает мне лист бумаги. Ты выиграла. Я знаю, что ты мне поддался. Нечестная игра, Макс. Я перехожу от ехидства к праведности. Может, с годами я растерял навыки, усмехается он и, я в этом уверена, пожимает одним плечом. Значит ли это, что ты должен мне любое желание? Спрашиваю я с неприсущей мне робостью. Макс переплетает свой мизинец с моим. Множество желаний. чувствую как румянец поднимается от шеи к щекам. Я никогда не краснею. Ты определенно в какой-то ловушке, Валери.